Спрятанные ждут. Ждем подкрепления? Спросил офицер и скинул куртку. Или сами? На нервах и азарты кровь горела огнем. Сами. Надо быстро, чтобы не упустить, сказал Донно, пролистывая на телефоне почту. Давно надо было современный смартфон купить. Одна мука же читать с маленького экранчика. Как тебя зовут? Олесь! «То есть Александр?» «Донно?» «Да знаю. Мы в прошлом году пересекались и на штурме, и в День мёртвых». Донно рассеянно кивнул, но не вспомнил. Потом сунул ему телефон. «Адреса видишь? Едем до ближайшего в ту сторону, что Роберт успел показать. Бери своих молодцов!» «Веретено, едешь с нами!» «Держи все время ухо востро и продолжай мониторить сигналы!» Веретено кивнул. Но побледнел так, что даже в темноте на щеках стали видны веснушки. Совсем молодой, двадцать с хвостиком, вчерашний студент. Хватит ли ему сил — еще вопрос. Из маг-бригады рядом с ними остался только один полицейский. Остальные четверо поехали к ближайшему слепому пятну. По логике Донно, мальчик далеко уйти не мог. Значит, место, где его прятали, рядом. Донна успел поговорить по телефону с шефом поисковиков и теперь мучительно размышлял, успеет ли тот организовать две группы, чтобы и здесь успеть взять горячий след и продолжать сканировать окрестности. Если детей будут перевозить, то, быть может, их удастся засечь, когда они выйдут из слепого пятна. При условии, что переброс еще не произошел, Пока дежурный маг вызывал полицию и сам ехал сюда, перерыв в сканировании сложился значительный. Сейчас он следит, и скоро подключатся остальные. Но вот вовремя ли? В кармане Донно лежал гвоздь, который пах землей и кровью. Едва удалось вытащить из судорожно сжатых худых пальцев мальчишки. Как только доедут, Веретено попробуют с его помощью уточнить место. Постоянно звонил телефон и пищала полицейская рация. Пока на набережную не приехал Артемиус и не взялся за координирование, Донно и Олесь в дороге следили за прочесыванием окрестностей. Морген позвонила, отчиталась, что первая скорая приехала вместе с подкреплением. И на следующий отправилась она с Робертом. Ехали на двух машинах. Олесь сел к Донно, веретено к полицейским. Ближайшее слепое пятно было небольшим. Всего на угол жилого дома и часть газона рядом. Пока Веретено, скрючившись над гвоздем, медитировал, пытаясь что-нибудь почувствовать, остальные осматривали ближайший подъезд. Впустую. Подвал был закрыт. Пятно едва ли накрывало угол помещения. Да, и следов мальчика Веретено здесь не обнаружил. Потеряв больше четверти часа, они двинулись дальше. Олесь молчал, слушая переговоры по рации. Навязчиво висла мысль. Если бы я мог, если бы я мог. Донно ощущал свои утраченные силы как фантомные конечности. Тем, чего уже нет, иллюзией вероятности, которая никогда не сбудется, но продолжает тревожить. Он больше не чувствовал мир вокруг, не чувствовал людей, как прежде. Сквозь толстую корку онемевшей кожи едва-едва что-то проникало. Полгода назад даже он, боевой маг, смог бы сделать больше, чем бедняга Веретено, старавшийся изо всех сил, издававший на глазах. Смог бы. Не замечая, Донну сжал и сжал на газ, так что следовавшая за ними полицейская машина отставала все больше. Олесь ткнул пальцем, куда нужно повернуть, И Донно на скорости вывернул руль. Машину занесло, полицейский выругался, но без злобы. Это слепое пятно было куда больше. Снова во дворе жилого дома. Они вышли из машины. Веретено сначала покачал головой. Он и говорил уже через силу, держался только на упрямстве. «Есть», — вдруг сказал он тихо, покрутившись на месте. «Он тут ходил, пацан этот». Не знал, наверное, куда идти, или прятался, не пойму. Тут целые петли его следов. Не вижу, откуда вышел. Он шмыгал носом, не замечая, что из правой ноздри бежит струйка крови. Олесь кивнул одному из своих, и Магу притащили аптечку. Донна позвонила Артемиусу, доложил и теперь оглядывался, прикидывая, куда в первую очередь нужно сунуться. За спиной детская площадка, Полукругом стоят несколько корпусов высотного дома. Людей всего пятеро. Он сам и четверо полицейских. Веретено уже не в счет. Олесь остановился рядом, глядя в ту же сторону. Его ребята тем временем доставали из специального ящика рабочие амулеты. Перед ними темнела коробка старой котельной. Котельная по карте целиком в слепой зоне. «Вход с противоположной стороны от дома», — сказал Олесь. «Удобно. Никто не видит, кто там ходит». «В смысле, для них удобно. Окон нет, никто ничего не услышит. Лезем!» «А если они ловушки поставили?» «У нас есть артефакт-детектор». «Слышь, но ну ведь может быть так, что они еще не заметили, что пацан сбежал». Донна только раздраженно отмахнулся. В такое он не верил. «Слишком легко». «Веретено!» — позвал он. «Ты как, сможешь посмотреть, есть ли там кто?» Парень сидел на бортике песочницы, зажимая нос. Покачал головой. «Там провал! Я это здание и кусок за ним вообще не вижу. И плавающее пятно еще у того подъезда. Если там есть кто, я не знаю». «Знать бы план здания», — сказал Донну. «Там ничего особенного». — отозвался Олесь. — Типовая планировка. Предбанник, потом основное помещение. Может быть, подсобка еще. Остальные подходили ближе. Донно попросил себе стандартный набор артефактов. Но оказалось, что у них не полный комплект. — И без с ним, — скривился Донно. — Вы двое по углам. Ты стоишь у двери, входишь по сигналу. — Олесь, мы с тобой внутрь. Крест-накрест и расходимся. «Если б не дети, хрен накнуть бы их обездвиживающей штукой», — с сожалением сказал тот. «А так...» Дверь была металлической. У замка слегка мерцала марево. Кто-то пытался скрыть глубокие царапины на краске. Сам замок был только для вида. Душка была распилена и закреплена слабыми чарами. Веретенок, как мог, аккуратно снял плетение и отошел, чтобы не мешать. Донно казалось, что они опоздали что внутри уже давно пусто. Он все пытался войти в привычное состояние холодного отрешения, но нервничал так, что даже простая школьная замиралка, которую хотел сплести, никак не складывалась. Олесь держал в одной руке плашку обездвиживающего амулета, в другой — табельный пистолет. Мага это оружие может не испугать, но чем черт не шутит? «Сюда уже едут оперативники Артемиуса, и на всякий случай скорая». Так что они решили, что даже если детям повредит обездвиживающее заклинание, это в любом случае можно будет поправить. Полицейский рывком распахнул дверь по знаку «Донну», и тот нырнул вслед за Олесем внутрь, скользя спиной к стене. Предбанника не было. Открывалось сразу просторное помещение. Бетонный пол, поток труб по стенам и потолку, серый куб котла посередине. Внутри горела желтым электрическая лампочка, резанувшая с непривычки по глазам. По левую руку, со стороны Олеся, небольшая дверь, скорее всего, подсобка. Тени за котлом дрогнули, и Дон швырнул туда слабую замиралку, одновременно чувствуя, как от чего то перехватывает горло. Свинцовая бляшка артефакта детектора на груди Олеся полыхнула синим, и тот еще успел крикнуть «Назад!». На плечи Донно обрушилась тяжесть, и он лицом вниз рухнул на бетонный пол. В следующий миг его глаза сожрала тьма, а в пальцы правой руки вгрызлись железные челюсти. Где-то застонал Олесь, и нарастающий вой перекрыл все остальные звуки. Дальше было смутно и едва понятно. Дон ворочился как пришпиленный и придавленный стеклом жук, но сбросить чары не мог. Он едва слышал и ничего не видел, и только когда прибыло подкрепление, с них сняли чужое воздействие. «Почему не подождал? Почему полез сам? Ты, блин, понимаешь, что ты натворил? Они успели замести все следы, пока мы ехали. Успели свалить!» Заместитель Артемиуса брызгал слюной в лицо Донно и с ненавистью толкал его в грудь с каждым словом. Донно молча смотрел в искаженное, тонкое лицо Константина. Артемиус к ним не подходил. Под его руководством бригада магов осматривала место происшествия. Правая щека онемела, Донно ссадил ее, падая. С пальцев капала кровь. На размаженной тыльной стороне ладони осталась грязь. Кто-то прошел по его раненой руке. Их накрыли мощным заклятием. И пока они валялись мордами в землю, преступники ушли. Донно думал, что справится. Разбитые губы саднило. В итоге так и получается. Без своих сил он никто. Почему он подумал, что выйдет? еще и мозги потерял, поддавшись адреналиновому порыву. Все, ради чего другие сегодня рвали жилы и отдавали по частям свою жизнь, он просто угробил. Артемиус не обращал на него внимания, будто его больше не было на свете. «Да так, наверное, и было», — «донно перестал существовать еще полгода назад».